Когда это было исполнено и дюпле со смычком и скрипкой в руках уселся в глубокое по спокойноное кресло румерер в течение не более как минуты уступил его взглядом и приказаниемм Гграциан дюпле сказал доктор испытывая непривычное волнение приказываю вам меня слышать и мне повиноваться во всем без исключения я повинуюсь смертвенно ответил дюпле квартира румиера была в первом этаже окнами выходя на небольшой переулок окно кабинета было раскрыто. музыказынт сидел невдалеке от окна. Он был неподвижен и бледен. Круупный холодный пот стекал по его лицу. Румеер помедлив сказал: «Дюпле! вы слышите музыку, о которой мне говорили. Дюпле затрепетал. Невидящие глаза открылись широко и безумно, и молния экстаза изменила его лицо, подобно засверкавшему от солнца тускломму до того морю. Долгий, как стихающий гул колокола стон, огласил комнату. Я слышу, вскричал дюпле. Теперь, дрожа сам в потоке этого нервного излучения, незримо рассеиваемого музыкантом, теперь продолжал румеер. Вы играете то, что слышите.крипка в ваших руках. Начинайте. Дюпле встал, резко взмахнул с мычком, Дюпле встал, и сердце гипнотизера, силой мгновенно прихлынувшей крови, болезненно застучало. При первых же звуках, слетевших со струн скрипки Дюпле, Румиер понял, что слушать дольше нельзя. Эти звуки ослепляли и низвергали. Никто не мог бы рассказать их. Румиер лишь почувствовал, что вся его жизнь, в том виде, в каком прошла она до сего дня, совершенно не нужна ему.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 и, прекратив тем уничтожающее очарование, крикнул. «Дюпле! Вы ничего не слышали и ничего не играли. Вы совершенно забыли все, что происходило во время вашего сна. Сядьте и проснитесь!» Дюпле, сев сонно, открыл глаза. Пробуждение оставило ему чувство беспредельной тоски. Он помнил лишь, зачем пришел к Румиеру, и, восстановив это, задал соответствующий вопрос.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 Он был чрезвычайно возбужден. Взглянув на скрипку дюпле и мельком поклонившись, человек этот спросил. «Простите, не вы ли это играли сейчас за окном, выходящим на переулок? Музыка ваша внезапно оборвалась. Случайно проходя там, я слышал ее и желал бы еще услышать. Что играли вы? Вопрос мой не празден. Я, бывший офицер, плакал на взрыт, как маленький, среди шума и суеты дня от неведомых чувств. Что это, ради бога, и кто вы? Дюпле начавший слушать рассеянно под конец речи прохожего мгновенно уяснил истину. Бешенство овладелло им. Оставив своего собеседника с быстротой оскорбительной и тревожной, он кинулся назад, позвонил, и менее чем через минуту снова стоял перед изумленным гипнотизером. Ярость заставила его потерять всякую связанность речи, задыхаясь он крикнул: Ты скрыл! Скрыл! Негодяй! «Знаешь ли ты, что взял у меня? Хуже убийства! Нет прощения! Смерть! Смерть за это!» Он бросился на Румиера и повалил его, нанося удары. В этот момент явились на шум слуги. Они без труда связали Дюпле, который после того распоряжением доктора был отвезен в психиатрическую лечебницу. С тех пор он жил там, проявляя все признаки неизлечимой меланхолии, перемежающейся время от времени,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 Но это повторялось все реже и кончилось с его смертью, пришедшей в бреду, полным горячих просьб поднять безжалостный занавес, скрывающий таинственное, прекрасное зрелище.